Шестой аккорд Врата Нового Завета. Звучи! Молитва поющего мира! Часть первая. Почему снова этот холод? Голова клель болела, словно в ее череп всадили ржавый топор. Кожу жгло так, будто к ней прикоснулись раскаленным железом, но при всем при этом внутри тела девушки стоял такой леденящий холод, как если бы ее голые швырнули в ледяную воду. Ужасно! Но почему опять? Арморириз уже два месяца как исчезла. Я думала, такое больше не повторится. Кля, Эль, что сло... Откуда-то издалека доносился голос Нейта. Это не Нейт далеко от меня, а мое сознание само улетает куда-то вдаль. Неужели Арморириз снова? Да. Ты до сих пор меня не заметила? И похоже, та личинка ночи так ничего не рассказала. Звуки окружающего мира ускользали все дальше, и лишь один голос звучал все четче. Это же! сжав зубы, Клюэль в последний момент удержала свое исчезающее сознание. Ты меня помнишь. Напротив клюэль стояла высокая ногая девушка с гладкой белоснежной кожей, ее алые волосы развивались словно качаемые ветром, а глаза напоминали глубокое море. Ее красивое тело, несмотря на чарующие, можно даже сказать роскошные формы, совершенно не вызывало возбуждения. Это была Армаририс, истинный дух, выглядящий как точная копия самой Клюэль. «Чему ты тут радуешься? Тебе так нравится меня мучить?» «Это не так». «Не так? И что ж тут не так, а? Этот жар, этот холод, эта боль, они ведь настоящие, разве нет?» «Я не имею ни малейшего отношения к твоим нынешним мукам». Лжешь. И боль, и жар, и холод точно такие же, как тогда!» «Эта боль впервые появилась тогда, перед библиотекой Академии». «Верно. В тот раз тебе навредила именно я. Но я желала тебе только лучшего. Все ради этого самого момента, который должен был настать». «Желала мне лучшего?» «Ты делаешь со мной такие вещи, и еще почему-то говоришь, что это ради меня?» «В тот раз ты надолго уснула, но сейчас ты пока еще, пусть и с трудом, слышишь голос на это не так ли?» «Ты пока еще слышишь, хоть и издалека, звуки окружающего мира». «Это и правда так». Совсем недавно я слышала очень слабый голос Нейта. «Если бы я не дала тебе испытать боль тогда, то сейчас ты наверняка бы уже потеряла сознание. Но что произошло теперь? А раз тебе уже приходилось испытывать подобное, ты едва-едва, но все таки сумела вытерпеть. Это потому, та боль, которую причинила я, была только ради этого. Это похоже на правду, но если хоть какие-нибудь доказательства тому, что это не просто объяснение задним числом, тогда... Почему же сейчас мне так больно? Это твой резонанс Миквикс. То и кто просто стоит там. Миквикс? Я не могу тебе об этом рассказать. Да и времени у нас с тобой не так уж много, не так ли? Да. Из того канала в небе возникли странные призванные существа, окрашенные в беспорядочную смесь цветов. Ты, наверное, помнишь состязания. Когда кто-то не способный к мантрам касается чешуи Миквы, она работает лишь как обычный катализатор. Та гидра тоже состояла из пяти цветов, но в ней не было примеси песнопения пустоты. И способностей к восстановлению у нее тоже не было. Однако сейчас иной случай. Из-за твоего несовершенного резонанса с Миквикс, чешуя Миквы стала ужасно нестабильной. Причина появления канала на небе в том, что ты, пробудившая силу песнопения пустоты, слишком приблизилась к Миквикс, истинной настройщице. То есть это моя вина? Даже если все так, я... Это отвратительный диссонанс, порожденный тем, что песнопение искаженных пяти цветов против воли скреплены вместе силой песнопения пустоты. Пока эта сила, являющаяся причиной диссонанса, не будет отрезана, эти существа будут восстанавливаться вновь и вновь. Я еще никогда не слышала о бесконечно восстанавливающихся призванных существах. Что же вообще с ними делать? Поменяйся со мной. А. Услышав столь неожиданное предложение, Клюль даже не поверила своим ушам. «Я-то смогу им противостоять?» «У армарилис абсолютно такие же волосы, лицо и тело, как у меня. И это означает, что мы с ней можем поменяться местами?» «О чём ты говоришь? Такое вообще возможно...» «Послушай меня, Клюэль. Я предлагаю тебе поменяться со мной не для того, чтобы как-нибудь справиться с теми существами. Это лишь побочный результат. Победа над призванными существами смешанного цвета не является ее настоящей целью. Но в таком случае чего же она хочет?» Мне слишком тяжело смотреть на то, как ты страдаешь от резонанса с Миквикс. Тебе ведь больно, да? Поэтому я приму на себя все: И боль, и жар, и холод. А ты в это время немного отдохнешь. Когда все закончится, я снова тебя разбужу. Она беспокоится о моем состоянии? Почему? Это же так странно. Так невероятно странно. Клель попыталась закричать изо всех сил, но из-за боли и полубессознательного состояния ей удалось лишь с трудом выдавить скрипящий голос. Меня и раньше это беспокоило. Но ответь же, почему? Почему ты так ласково говоришь со мной? Кто я для тебя? Она говорит со мной так, словно мы подруги. Нет, будто наша связь еще глубже. Словно мы с ней сестры. Потому что это на самом деле так. Ха? Я слишком много разболтала. Впрочем, ладно, не бери в голову. Время дорого. Сейчас я пока еще обладаю большей властью, чем Миквикс. Прости. Опустив голову, перебила собеседница Клюэль. Я еще плохо все понимаю, но все-таки я не могу так поступить. Клюэль, значит ты по-прежнему мне не доверяешь? Звук голоса истинного духа совсем не изменился. И тем не менее, Клюэль почувствовала, что Армариририс расстроилась и впала в уныние. Нет, дело совсем не в этом. Честно говоря, я пока еще тебя не понимаю, но твои чувства достигли меня. Тогда почему? Услышав этот вопрос или крепко закусила губу, а потом сказала: « Ты же сама сказала: этот переполох возник из-за меня. Да? Я такого не говорила. Да, все случилось из-за того, что ты подошла слишком близко к чешуе миквы, но это не значит, что ты совершила ошибку, за которую нужно тебе обвинять. Нет, если причина во мне, то это одно и то же неправда ли? Поэтому я должна потрудиться сама. Я всегда успею положиться на кого-нибудь еще. Пусть даже кто-то и протягивает мне руку помощи. Я не хочу взваливать на него ту работу, которую должна сделать сама. Нет, Клюэль, ты не понимаешь. Если все и дальше пойдет так, как идет сейчас, и Миквикс проснется, тогда ты исчез. Послышался шум. Где-то в этом затихшем мире раздался звук, будто что-то пошло трещинами. Слова Армарилис были прерваны им посередине фразы и не достигли Клюэль. Девушка сумела понять только то, что истинный дух хотел что-то сообщить ей. «Что? Прости, я тебя не расслышала». «Неважно». Откинув закрывающие глаза волосы в сторону, Армаририс повесила голову. «Клюэль, ты действительно не хочешь поменяться со мной?» «Да. Ты ведь знаешь, насколько я упрямая?» Намеренно сделав вредную улыбку, ответила Клюэль. «У меня нет на это никаких причин. Просто мне кажется, что если я буду выглядеть храброй, то и ей будет спокойней». «Ты правда поразительная». И вот предположение Клюэль оказалось правильным. Голос Армарири стал немного оживлённее прежнего. «Клюэль, поблагодари Найта. Эти слова были совсем неожиданными. Незаметно ни для кого главной опорой твоего существования стали обитавшие в твоей душе я или Феникс, а этот мальчик. Поблагодари его за это. Да, именно по этой причине я хочу что-нибудь сделать сама. Когда я решила поехать в Энзю, у меня потеплело на душе. В конце концов, мне, как девушке, тоже порой хочется покрасоваться перед ним. «Я предполагала, что ты можешь так ответить, поэтому я отдам тебе часть своей силы, научу тебе моей драгоценной песне». Истинный дух, выглядящий как точная копия самой Клюэль, протянул тонкую белую руку прямо к голове девушки. «А что ты...» Все хорошо. Не бойся, Клюэль». Кончик пальца Армаририс мягко коснулся одной пряди волос Клюэль. В тот же миг разрывающая ее голову боль внезапно исчезла, а вместе с ней ледяной холод и мучительный жар. «Что? Это мой каприз. Теперь поспеши!» Взмахнув алыми волосами, словно полами плаща, Арморирис повернулась к Лель спиной. Ее голос стал едва заметно слабее, чем несколько секунд назад. Казалось, будто она терпит что-то, будто ее угнетает что-то. «Я приму на себя всё. И боль, и жар, и холод». Пронеслись в голове у Клюэль недавние слова Армарирес. «Неужели... Армарирес, ты...» Последовавшая в ответ тишина жестокой ясностью говорила о том, что предположение Клюэль было верным. «Ошибки быть не может. Я не знаю как, но она приняла на себя всю мучившую меня боль». «Почему? Почему ради меня ты идешь так?» «Я не могу тебе об этом рассказать. Если хочешь всё узнать, спроси ту притворяющуюся, ничего не понимающую личинку ночи». Но ведь тогда ты... Я более терпеливая, чем ты. Я ведь говорила тебе, что пока еще сильнее, Миквикс. Но имей в виду, даже в моем случае предел несколько часов. Поэтому за это время сделай только то, что возможно сделать. Я совсем не понимаю, что здесь к чему. Но в любом случае времени нет. Это мне до ясно. Прости. У тебя сейчас хватает решимости только на извинения? Нет. Быстро помотала головой Клюэль. Решимости хватает только для извинения. Действительно, такие чувства, похожие на желание быстро сдаться, совсем никуда не годятся. С ними я не смогу по-настоящему использовать шанс, данный мне добротой Арморирис. Смотри на меня. Я точно буду стараться. Этого достаточно. Это твой путь. Тебе и выбирать. Но знай, что каждый твой выбор в дальнейшем затронет судьбу людей всего мира. А затем...